Алексей Брусницын. «За горизонтом событий». Потом Господь Бог сказал, познав добро и зло, человек стал теперь как один из нас. Нельзя, чтобы он простер руку и, сорвав плод также из древа жизни, съел его и стал жить вечно. Ветхий Завет. Бытие. Глава 3, стих второй. Конечное человеческое существование смысла не имеет. Последний завет. Постулат номер один. Пролог. Никогда не здоровайтесь с вахтерами и охранниками. Даже если вы полагаете себя настолько важным авторитетом для бедолаги за стойкой, что ваш кивок и лучезарная улыбка немедленно осчастливят его, а приветствие, благословляющее время суток, в которое происходит ваша мимолетная встреча, вселит в него надежду на лучшее, воздержитесь, просто пройдите мимо. Он будет благодарен вам за это. Ведь, возможно, именно в данный момент он занят вовсе не тем, что разгадывает кроссворд или зависает в соцсетях, а наоборот, создает гениальное произведение в стихах или прозе а то и фундаментальный философский труд, призванный кардинально изменить вектор развития человечества. «Шалом!» — торжественно произнес мужчина, худощавый и лысый, минуя пост охраны в вестибюле торгово-развлекательного центра «Панорама» на окраине Тель-Авива. «Шалом, Шаломля! откинулся дежурный секьюрити. Слово «шалом», означающее на иврите «мир», он произнес громко а второе, даже не слово, а скорее междометие, передающее в данном случае досаду и раздражение, гораздо тише. Досадовал же и раздражался он, потому что в тысячный раз его отвлекли от написания фантастического романа о самом дальнем космосе. Проводя миролюбивого господина ненавидящим взглядом, он еще раз перечитал злосчастный текст на мониторе ноутбука. «И куда нам теперь?» В растерянности пролепетал рулевой. — Может быть, до следующей вселенной? — предложил старший помощник и посмотрел на штурмана. Тот поднял плечи и развел руки. — А по каким картам пойдем, я вас спрашиваю? — У вас есть карта? — А вы уверены, что она вообще есть? — Это другая вселенная, — поинтересовалась судовой врач. — Обязательно должна быть. — горячо заговорил второй помощник. — Сами посудите, космос бесконечен, так? Так. Значит, и вселенных в нем бесконечно много. — Да ни черта это не значит, — зарычал Боцман, мужчина прямой и вспыльчивый. — А как же теория мультивселенной? — второй помощник вступил в дискуссию, не замечая хамства со стороны подчиненного. «Почему в бесконечном пространстве должен быть только один большой взрыв?» «Да идите вы со своей теорией», — снова нарушил субординацию Боцман, — «тут практика нужна». «Вот и я говорю, покажите мне карту», — ободренный поддержкой подхватил штурман. «По карте я маршрут в момент проложу». «А я вообще помолчал бы на вашем месте». — одернул его старший помощник. — Это по вашей милости мы здесь оказались. Штурман снова развел руками и виновато потупился. Члены экипажа, собравшиеся в кают-компании, обратили взоры к капитану, который не произнес ни слова после того, как объявил страшную новость, которая заключалась в том, что космический колониальный транспорт «Луч надежды» из-за провороненного штурманом сбоя навигационной аппаратурой, пролетел сквозь всю Вселенную и вылетел из нее, как пробка из бутылки. Капитан угрюмо молчал. «А что, если пока мы летим, наша Вселенная начала сворачиваться, и время в ней потекло вспять?» — снова затараторил второй помощник. «Получается, нам надо искать Вселенную, которая все еще расширяется» и время в ней течет в нормальном направлении, потому что я, например, абсолютно не представляю, как жить во времени наоборот». Старший помощник жестом остановил уже открывшего было рот Боцмана. Потом обратился к теоретику. «Я бы посоветовал вам не слишком увлекаться, ведь ресурс корабля не безграничен и в условиях абсолютного вакуума возобновлен быть не может». Второй помощник страшно удивился и обиделся. Ведь все, что он говорил, было в поддержку идеи, высказанной Старпомом. И слова больше не скажу, сами решайте. Все снова посмотрели на капитана. — Буду с вами откровенен, господа, — наконец выдавил из себя Кэп. — Примерно миллиард лет назад мы пересекли точку невозврата. Страдалец добавил пару запятых, а одну убрал. Потом поколебался немного и поставил на место. Он уже, наверное, в сотый раз возвращался к этой сюжетной завязке и никак не мог сдвинуть ее с мертвой точки. Далее предполагалось, что бортовой искусственный интеллект космического транспорта «Луч надежды», оценив ситуацию и придя к выводу, что по-другому остатки человечества не спасти, Начнет поглощать пассажиров, а затем и экипаж, чтобы переработать в топливо и дотянуть до ближайшей планеты с приемлемыми для колонизации условиями. Беззаботное легкое повествование должно было перерасти в психологический хоррор. Однако пара важных деталей никак не срасталась. Первая глобальная загвоздка заключалась в том, что если корабль летит со скоростью близкой к скорости света, то конца Вселенной он никогда не достигнет. Поскольку, как это недавно выяснил автор и оказывается широко известно всем маломальски интересующимся космосом, она расширяется со скоростью большей, чем скорость света. Если же сделать сказочное допущение, что такая ситуация возможна, Тогда вступала в силу вторая загвоздка. Как можно оказаться такими ротозеями и проморгать момент вылета за пределы Вселенной? Допустим, сканер корабля, нащупывающий подходящие для жизни миры, был настроен так, чтобы выводить из гибернации бортовой компьютер и экипаж из анабиоза только при приближении к таковым мирам. Но за миллиарды лет путешествия ни одной потенциальной колыбели для новой цивилизации так и не обнаружилось. И корабль пролетел все на свете. Но ученые и конструкторы трансгалактического судна обязаны были предусмотреть такой вариант развития событий. Однако эпический эпизод с вылетом корабля подобно бутылочной пробке за пределы материального мира было жалко. Получался двойной рекорд в литературном вымысле по удаленности места действия как в пространстве, так и во времени. Можно было бы преподнести историю как некий анекдот или притчу, но выходила тогда мягкая антинаучная фантастика. А в этом жанре дебютировать нашему вахтеру не хотелось. Он был приверженцем фантастики твердой, и именно в этом жанре. Мечтал ворваться в большую литературу, что называется, с низкого старта. Так, чтобы прямо с первого романа попасть в число, если не знаменитых, то хотя бы известных авторов.